Седьмая глава. 13 июня. Суббота. Обеденный стол был накрыт белой скатертью. Утренний солнечный свет, льющийся из окон, рисовал круги под плитами. На тарелках лежали яичницы в форме полной луны. Это блюдо было приготовлено для каждого. Моего старика аяса и... Осторожнее. Услышав слова аяса которая вытирала стол, я поспешил убрать свою руку, которая ей мешала. "Это тебе, самуракон", сказала она и поставила передо мной тарелку. На этой синей тарелке был ролл омлета. Когда я ткнул в один конец палочками, омлет развернулся, приняв более удобную для поедания форму. Это ролл омлета в японском стиле. Мне показалось, что он тебе понравился, поскольку сегодня суббота, у меня было свободное время на его приготовление, но ничего особого не жди. А я, сан похоже, слегка нервничала. Я рад. Большое спасибо. Домашняя еда сакичан, Как мило. Эй, Юта, дай мне тоже попробовать, ладно? Сказал мой старик, но я, сан прервала его. В самом деле, завидовать нехорошо. Нет-нет-нет. «Это выглядит просто великолепно, так что прошу, Юта!» Поскольку он с таким нетерпением смотрел на то, что приготовила мне его падчерица, я положил пару кусочков своего омлета на его тарелку. Но у него на ней ведь тоже омлет. «Ой, вы все такие нетерпеливые!» Услышав сонный голос, владельца которого сегодня мне видеть еще не доводилось, я обернулся. За мной стояла Акика-сан, надевшая халат поверх ночного белья и потиравшая заспанные глаза. Очевидно, она еще не успела сделать прическу, так как некоторые пряди волос все еще были завиты. Это придавало Акика-сан, мягко говоря, расслабленный вид. «Который сейчас час?» Она повернулась к часам в столовой. Затем ее глаза резко распахнулись. Не может быть. Поскольку сегодня была суббота, мы завтракали позже обычного. Моему старику не нужно было рано уходить на работу, а у нас с Аяссасан не было занятий в школе. Конечно, это не касалось Акикасан, которая всегда приходила домой поздно утром, испытывая сильнейшее желание спать. Можешь еще поспать, Акикасан, ты вчера поздно пришла домой, не так ли? Тайчакун. «Ах, Саки-чан, не жаль, что я позволила тебе сделать это всё самой». Э, «Всё в порядке. Э, что ещё более важно, мама, твоя внешность сейчас слишком возбуждающе действует на самуракуна. Подумай также о чувствах отчима». Э... Её взгляд упал на свой внешний вид. Сразу после этого она вскрикнула и убежала обратно в спальню. «А, Акика-сан, подожди, нам нужно кое о чём поговорить». мой старик погнался за ней. Ради всего святого, этот старик... Хм, похоже, она наконец бросила эту маску. Серьезно? С другой стороны, она заслуживает похвалы за то, что продержалась так долго. Могу ли я просто согласиться с таким беспечным утверждением? К слову, если быть совсем уж честной, она проявляет такую небрежность только сразу после того, как просыпается. Понимаю. Что ж, Я тоже не умею вставать по утрам. Может быть, это из-за затемняющих штор? Наверное. Вчера нам наконец доставили затемняющие шторы. Они не только хорошо защищают от солнечного света, но и, кажется, блокируют внешние звуки, а еще обладают изоляционными свойствами. То есть летом они делают комнату прохладнее, а зимой теплее. Благодаря этому Акика-сан может спать подольше. Мой старик очень сильно ждал их, постоянно говоря: "Если это способно защитить здоровье Акика-сан, то не жалко будет отдать любые деньги". Два тоста вылетели из тостера, а Ясасан повернулась к нему и положила их на тарелку. Скажи мне, если хочешь добавки. Нет, этого более чем достаточно, отказался я. Похоже, сегодня у нас будут тосты вместо риса. А я Сосан, положила внутрь еще два ломтика. Что должны быть идеально готовы к тому времени, когда мой старик вернется. Роллы землеты и тосты довольно странная комбинация. Это совсем не странно, а я Сосан. Добавить еще немного салата в глубокой тарелке и суп консомы, тогда у нас будет идеальный завтрак. Хотя жаль, что нет мяса супа. Но я думаю, она добавила бульон в этот ролл из омлета в японском стиле. Ох, вкуснотища. Снова преувеличиваешь. На самом деле ни разу. Ролл из омлета Аки Касан был действительно восхитителен, но и твой совсем не уступает. Действительно? ага что ж, думаю тогда я приготовлю его снова когда у тогда тебя будет, у меня время? будет время наши слова практически совпали оставив нас обоих в неловком молчании некоторое время мы продолжали молча завтракать этот старик сильно задерживался мы уже закончим к тому времени как он вернется думаю уже прошла одна неделя Хм? Ты же говорила об этом, верно? Поскольку вы приехали в воскресенье, завтра будет первая полная неделя, которую вы проведете с нами здесь. Ну и что? Нам что нужно как-то отметить эту первую неделю? Честно говоря, звучит неплохо. Серьезно? А я Сасан посмотрел на меня глазами, в которых отражался не мой вопрос. О чем ты говоришь? На это я лишь рассмеялся. Как только старика осознает, что прошла неделя, он все равно поднимет эту тему. Полагаешь, так и будет? Ему всегда нравились такие вещи. Но, возможно, нам следовало бы оставить этих двоих наедине. Поскольку мой старик и Акика-сан оба раньше были женаты, по их логике они не имели права проводить какие-то церемонии или иметь что-то вроде медового месяца. Ах... Это звучит прекрасно. Правда? Что это вы двое могли бы здесь такое обсуждать? В этот момент вернулись те двое, о которых и шла речь. Вообще ничего, не обращайте на нас внимания. Я просто позже скажу ему, чтобы он пригласил Акика-сан на ужин. В этот момент Аяса-сан положил два ломтика тоста на тарелку и поставил ее перед моим стариком. Саки, я... Один тост, я знаю. Сказала Ая-сан, Аяса Акико-сан. Она положила в тостер ещё два тоста. Думаю, последний кусок в таком случае должен быть для неё. В отношении компромисс отдача, её доля компромисса всегда должна быть больше, и она всегда должна получать своё в последнюю очередь. Понятно. Даже в таких мелких деталях это соблюдается. Тебе застанется только один тост, а я с Асаном. Я не могу есть по утрам. Постараюсь запомнить это. Спасибо. В конце концов, важно приспосабливаться друг к другу. Вы двое определенно поладили. Они как настоящие брат и сестра. Я рад это видеть. Сан и мой старик прищурились. Я рад слышать, что они так думают. В конце концов. Прошлой ночью все было очень близко к краху. Когда мы закончили поздний завтрак, за окном ярко светило солнце. Белые облака проплывали по голубому небу, еще раз сообщая нам, что жаркие летние деньки уже не за горами. Температура тоже повышалась, хоть и не настолько, чтобы включать из-за нее кондиционер. Поэтому я открыл окно. Это были несколько ясных дней в середине сезона дождей. Ветер, дующий из открытого окна, приносил нам четверым приятные чувства прохлады, наполняя комнату освежающим летним ароматом.